Глава 43. Солнце клонилось к закату. Его огненный шар спешил поцеловать снежную вершину Сьерра-Бланка, высевшуюся на западе. Белую мантию, не спадавшую с плеч горы, окрасили розовые блики. Во впадинах ущелий она становилась алой, пурпурной, и от контраста с темными лесами, росшими на склонах Сьерры, казалось еще прекрасней. В этот вечер закат был особенно яркий. На западе громоздились разноцветные облака. Золото, пурпур и лазаревая синева сочетались в пышном великолепии. Облака принимали самые причудливые очертания, и могло показаться, что это сияющие, восхитительные существа – из какого-то иного мира. Эта картина должна была радовать глаз, развеселить сердце, полное печали, а счастливое сделать еще счастливее. Она не осталась незамеченной. На нее устремлены были глаза, очень красивые глаза, и все же в них была печаль, никак не гармонировавшая с картиной. на которую они смотрели. Не сияние закатного неба омрачило эти глаза, хотя они и были устремлены на него. Не о нем была печаль, отразившаяся во взоре. Не тем полно было сердце. Обладательница этих глаз не юная девочка, а девушка в расцвете красоты. Она стояла на осадее, великолепного дома, и, казалось, любовалась пышным закатом. Однако размышляла она не о закате, а о вещах далеко не столь приятных. Даже отблеск пламенного неба, падая на ее лицо, не мог рассеять пробегавшие по нему тени. Сумрак в душе оказался сильнее, чем свет внешнего мира. Тени — омрачали прекрасное лицо, потому что тень окутала сердце. И все же лицо ее было прекрасно, и прекрасна фигура, высокая, величавая, с нежной грацией и мягкими очертаниями. Эта красавица была Каталина де Крусес. Она стояла на сотее одна, окруженная лишь растениями и цветами. Склонившись над низким пропетом, она смотрела на запад и видела заходящее светило. Порой она поднимала глаза к небу и солнцу, но чаще смотрела в глубину сада, на тенистую рощицу диких китайских деревьев, сквозь тройные стволы которых сверкала серебряная лента реки. На этой рощице ее глаза время от времени задерживались с выражением какого-то странного интереса. Неудивительно, что это место притягивало ее взор. Здесь впервые она, точно завороженная, слушала обеты любви. Оно было освящено поцелуем. И в своих мечтах она вознесла его с жалкой земли в небесную высь. Неудивительно, что для нее не существовало места прекраснее. В самых прославленных садах мира, даже в раю, не могло быть такого прелестного тенистого уголка, как маленькая зеленая беседка, которую она сама устроила в листве этих диких китайских деревьев. Почему же ее взгляд так печален? Ведь в этом прибежище сегодня же ночью она встретится с тем, Кто сделал для нее этот уголок священным? Почему она так печальна? Ведь предвкушая встречу, она должна бы сиять от радости. Временами, когда она думала о предстоящей встрече, так оно и было. Но на ум приходила и другая мысль. Это она вызывала тревожное чувство. Из-за нее набегали на лицо тени, Что же это за мысль? Каталина держала в руках бандолу. Она опустилась на землю и стала наигрывать старинную испанскую песню. Но она не в силах была справиться с собой. Мысли блуждали далеко. Пальцы не слушались. Она положила бандолу. Снова встала и принялась ходить взад и вперед по Асатее. Прогулка не приносило успокоения. Порой сеньорита останавливалась и, опустив глаза, казалось, над чем-то задумывалась. Потом снова начинала ходить и опять застывала на месте. И еще, и еще раз, все молча, без единого слова. Один раз она прошла вокруг Асатеи, заглядывая во все уголки между растеньями и цветочными горшками, словно искала что-то. Но поиски не увенчались успехом, ничто не привлекло ее внимания. Она опять села на скамью и взяла бандолу, но, едва коснувшись пальцами струн, отложила инструмент и вскочила, словно вдруг вспомнила что-то очень важное. Как же я не подумала об этом? Ведь я могла уронить в саду, — прошептала она и сбежала по лесенке вниз, в патио. Узкий коридор ввел из патио в сад. Через мгновенье Каталина уже шла по усыпанным песком дорожкам, поминутно наклоняясь и заглядывая за каждое деревце, за каждый кустик всюду, где могло бы остаться незамеченным то, что она искала. Она обшарила все уголки. Потом ненадолго задержалась в зеленой беседке меж китайских деревьев, ведь это место было ей особенно мило. Но вот она покинула сад. На лице ее по-прежнему тревога. Видно, сеньорита не нашла то, что потеряла. Она вернулась на Асатею, опять взяла в руки бандолу и, как прежде, проведя по струнам, отложила ее, поднялась и опять заговорила сама с собой. «Как странно, у меня в комнате ее нет, в зале, в столовой, на сате, в саду, нигде нет. Куда она могла затеряться? О, Господи! Что, если она попала в руки отца? Там все так ясно, нельзя не понять». Нет, нет, нет. А вдруг она попала в другие руки, в руки его врагов. Там сказано «сегодня ночью». Правда, не сказано где, но упомянуто время, а о месте нетрудно догадаться. Если бы я знала, как предупредить его. Но я не знаю, и он придет. Горе мне, теперь уже... Ничего нельзя предотвратить. Только бы она не попалась к врагам. Но куда же она могла затеряться? Матерь Божья, куда же? Все это говорилось таким волнением, что было ясно. сеньорита потеряла что-то очень для нее важное и дорогое. Это было не что иное, как записка, принесенная Хасефой. в которой Карлос писал, что придет сегодня ночью повидать Каталину. Неудивительно, что ее так встревожила потеря. Содержание записки не только могло погубить ее доброе имя, но подвергало опасности жизнь любимого ею человека. А вот почему черные тени омрачили ее лицо. А вот почему... Она в тревожных поисках обошла весь сад и асатею. «Придется спросить Висенсу», — продолжала она, — «а очень не хочется. Я не верю ей больше. Она так изменилась, была искренне честная, а стала лгуньей и лицемеркой. Уже два раза я уличала ее во лжи. Что это значит?» Каталина помолчала. словно в раздумье. И все-таки придется спросить ее. Может быть, она нашла бумажку, подумала, что это что-нибудь ненужное, и бросила в огонь. А счастью, она не умеет читать. Но ведь она встречается с теми, кто умеет. Да, я совсем забыла про солдата, ее дружка. Что, если она нашла записку и показала ему, «Боже праведный!» Мысль о такой возможности была мучительна. Сердце сеньориты забилось сильнее, она учащенно задышала. «Это было бы ужасно», — продолжала она. «Хуже ничего быть не может. Не нравится мне этот солдат. В нем есть что-то хитрое и низкое. Говорят, он дурной человек, хотя комендант и благоволит к нему». — Упаси бог, если записка у него. — Нельзя терять времени. Позову Висенсу и спрошу ее. Она подошла к парапету и крикнула вниз. — Висенса! Висенса! — Что, сеньорита? — раздался голос откуда-то из дома. — Поди сюда. — Сейчас, сеньорита. — Быстрей, быстрей! — Девушка... в короткой пестрой юбке и белой кофточке без рукавов вышла в патио и поднялась по лестнице на крышу. Светло-коричневый цвет кожи выдавал, что она бетиска, родилась от брака индейца с испанской. Она была недурна собой, но, взглянув на ее лицо, никто не подумал бы, что она добра, честна, приветлива. Лицо это было... злобная и хитрая. И держалась она дерзко и вызывающе, как человек, виновный в преступлении, которое уже обнаружено и готовый на все. Такой тон появился у нее недавно. Ее хозяйка, наряду с другими происшедшими с ней переменами, заметила и это. Что вам угодно, сеньорита? Я потеряла небольшой листок бумаги, эссенция. Он был свернут трубочкой. Не так, как письма, а вот так. И она показала девушке листок, свернутый так же. Тебе не попадалась такая бумажка? Нет, сеньорита. Тотчас последовал ответ. Может быть, ты вымила ее или бросила в огонь? Она такая неважная с виду, да и в самом деле пустяковая. Но на ней рисунок, который мне хотелось переснять. Не уничтожили ее, как ты думаешь? Не знаю, сеньорита. Только я ее не уничтожала. Уж я-то ее не выметала и не бросала в огонь. Как же я выкину бумажку, раз я не умею читать? Ведь так можно выкинуть что-нибудь нужное. Была ли правдой или ложью вторая часть ее рассуждений, но вначале Весенца сказала правду. Она не уничтожила бумажку. Она ее не вымела и не сожгла. Она отвечала прямо и простодушно, даже как будто сердясь немного, словно обижаясь, что ее заподозрили в такой небрежности. Хозяйку ответ, казалось, удовлетворил. А заметила ли она тон Висенце? Об этом трудно судить, так как она сказала только. «Ладно, в конце концов это не важно. Можешь идти, Висенса. Девушка отошла с угрюмым видом и стала спускаться по лестнице. В последнюю секунду она поглядела на хозяйку, уже стоявшую к ней спиной. И злобная, насмешливая улыбка И скривила ее губы. Конечно, она знала о потерянной бумажке больше, чем сказала своей госпоже. Каталина вновь устремила взор на заходящее солнце. Через несколько минут оно скроется со снеговой вершиной горы. Пройдет несколько часов, а потом радостная встреча. Рабладу, как и прежде, сидел у себя дома. И, как прежде, раздался негромкий стук в дверь. Опять он спросил, кто там? И снова раздался ответ Я. И, как прежде, он узнал голос и велел стучавшему войти. Опять, рыболепно отдав честь, к офицеру подошел солдат Хасе. Ну, Хасе, какие новости? Только это, ответил солдат. протягивая свернутой трубочкой листок бумаги. «Что это? От кого?» поспешно спросил Грабладу. «Капитан разберется лучше меня. Я ведь не умею читать. А взяли эту бумажку у сеньориты, и похоже, что там письмо. Кто-то передал его сеньорите вчера утром в церкви. Так Висенса думает. Она видела сеньорита». как вернулась от заутренней, читала его. Весенца думает, что его принесла в долину крестьянская Хасефа. Да, капитан, наверное, и сам увидит. Раблада был уже поглощен запиской. Он не слыхал и половины того, что говорил Хосе. Дочитав до конца, он вскочил со стула, словно его ткнули шилом, и в волнении зашагал по комнате. Скорее, скорее, хасе, крикнул он, пришли сюда Гомеса. Никому ни слова. Будь готов, ты тоже мне понадобишься. Сейчас же пришли гомеса, ну. Солдат отдал честь и на этот раз менее рыболепно, уж очень он торопился. Стремглав выскочил из комнаты. Вот удача, ей-богу! пробормотал Рабладу. Не было еще случая? чтобы влюбленный дурак не попадался на такую приманку. И сегодня же в полночь. У меня хватит времени, чтобы подготовиться. Если бы я только знал место. Но об этом ничего не сказано. Он перечитал записку. «Не сказано, черт возьми. Какая досада. Что делать? Нельзя же действовать слепую. Ага, знаю. Надо выследить ее». Выследить до самого места. Весенца может это сделать. А мы тем временем заляжем поблизости в засаде. Весенца скажет нам, где они встретились. Мы успеем их окружить. Не сразу же они расстанутся. Мы их достигнем в минуту сладкого свидания. Тысячи чертей. Только подумать, кто стал на моем пути. Презренная собака, беззоний палач. Терпенье, Рабладу, терпенье. Сегодня же, сегодня ночью, стук в дверь. Вошел сержант Гомес. Отбери двадцать солдат, гомес. Лучших, слышишь, будь готов к одиннадцати. Времени у тебя хватит. Но чтобы был готов, когда я позову. Никому из чужих ни слова. Вели седлать коней. Да скажи людям, что вы помалкивали. Зарядите карабины. Будет для тебя дельце. Потом узнаешь, какое. Ступай, готовься. Сержант, не сказав ни слова, пошел выполнять приказ. Вот проклятие. Знал бы я, где место. Хотя бы приблизительно. Возле дома? В саду? А может, где-нибудь подальше? За городом? Вполне вероятно. Вряд ли он рискнет прийти к самому городу. Тут могут узнать его или коня. Чтобы он сдох, его конь. Нет-нет, я еще заполучу этого коня. Не будь я рубладу. Если бы только разузнать заранее, где они встретятся, дело было бы верное. Но нет, ничего не сказано о месте. Как же старое место? Тысячи чертей. Они встречались и раньше, и, наверное, часто. Часто? О, -о, о Мучительный стон вырвался из груди Робладу, и он заметался по комнате, словно теряя рассудок. Сказать вискаре сейчас, продолжал он, или когда уже все будет кончено. Лучше подожду. Вот будет лакомая новость к ужину. А может быть, я подам к столу, гарнир из ушей охотника на бизонов, и негодяй разразился дьявольским смехом. Потом прицепил саблю, захватил пару тяжелых пистолетов и, проверив, хорошо ли укреплены шпоры, быстро вышел из комнаты.